18-е, 6 июня 1877 года, полдень, на траверзе залива Суда, остров Крит. Пароход «Звезда Марселя», писатель и путешественник Жюль Верн. Яркое июньское солнце стоит в зените и безжалостно жарит все живое. Море играет миллионами бликов, так что больно глазам. Только легкий морской ветерок, пахнущий солью и водорослями, спасает от невыносимой духоты. В каютах парохода находиться просто невозможно, и обливающиеся потом важные господа и нарядно одетые дамы столпились под легким белым полотняным навесом. Все их взгляды направлены на проплывающий справа от нас берег Крита. Там, в покрытых воронками обугленных развалинах турецкого военного порта, до сих пор что-то еще чадно дымит. В мою подзорную трубу видно, как среди развалин береговых укреплений бродят фигурки в темно-зеленой форме и разодетые, как павлины, греческие солдаты. Для турок, кажется, все уже кончено. В гавани из-под воды торчит несколько мачт, очевидно принадлежащих небольшим парусникам. Остатки турецкого флота затоплены прямо у причалов. Остальное пространство бухты заполнено филюгами и каяками под греческими флагами. Чуть дальше в море, в Дрейфе, лежат два окрашенных в темно-серый цвет корабля под флагами Российской империи. Очевидно, что мы стали зрителями финальной сцены драмы «Смерть больного человека на Босфоре». Главный герой умер, а его победители по законам классической драмы произносят прощальные речи и славят друг друга. Когда русские корабли так быстро и безжалостно уничтожили британскую эскадру, мы были еще в Марселе. Наш пароход должен был отойти на следующий день. Телеграф? Это великое изобретение XIX века тут же разнес новость о сражении при Соломине по всей Европе. Не испытывая большой любви к русским, я все же с горячим одобрением встретил эту новость. Русский медведь наконец-то поставил британского льва на то место, которое он заслуживает. Я думаю, что королева Виктория сейчас вне себя от злости. Но она ничего не может сделать. От ее средиземноморского флота осталось всего несколько броненосных корветов и посыльных судов. Жалкое и поучительное зрелище. Похоже, что в Восточном Средиземноморье теперь господствует русский флаг. Один из русских кораблей внезапно срывается с места и направляется в сторону звезды Марселя. На его мачтах не видно поднятых парусов, да и сами мачты не несут привычных намрей и стень. Из трубы русского корабля не валит дым, а лишь видно что-то напоминающее легкий туман. Какая же сила так легко и свободно несет по воде этот стальной клин, несомненно вооруженным мощным оружием? Поднятый кораблем флажный сигнал предписал нашему пароходу лечь в дрейф и приготовиться к приему досмотровой партии. Среди важных господ под навесом возникла легкая паника. Многие из них до сих пор представляют русских, как ужасных бородатых казаков с балалайками, с дикими медведями на поводке. Господа бледнеют, а дамы тихонько повизгивают и готовятся упасть в обморок. Наверное, они представляют, как грязные бородатые русские солдаты – В красных рубашках и с кнутами начнут их домогаться прямо на палубе парохода. Доносящиеся с нижней палубы выкрики в деталях описывают то, что ждет отдельных дам и некоторых господ. Это простонародье так развлекается. Какой ужас, что французы от рождения делятся на две неравные части. На меньшую, у которой есть все, что они пожелают, и на большую, у которой есть лишь право умереть с голоду. Мою милую Францию заполонили жадные шейлоки, которым наплевать на французов, а важны только прибыли. Вон как засуетился агент банкирского дома Ротшильдов. У него какие-то темные делишки в Афинах, а это значит, что кто-то вскоре будет выброшен из дома под открытое небо, чьи-то дети будут голодать, а может и умрут с голоду. За такими важными господами всегда ходит большое зло. Сейчас месье Моран взволнован и расстроен. Задержав наш корабль, русские могут поломать все его планы. Кроме того, ходят смутные слухи о крайне неодобрительном отношении руководства Югороссии, Кротшильдам, в частности, и еврейским банкирам вообще. А корабль, приближающийся сейчас к нам, явно принадлежит этой юной, но уже сильной и опасной империи. Это именно империя, хотя ее военный вождь и не провозгласил себя императором. Пока не провозгласил. В газетах писали, что через месяц по православному обряду будет заново освещен Древний Собор Святой Софии. И вот тогда. Наш капитан послушно вывалил кранцы, и военный корабль под Андреевским флагом стал с нами борт-оборт. А почему бы и нет? Погода позволяет, и русский рулевой мастерски притирается к борту звезды Марселя. Вот уже швартовые концы накинуты на кнехты, и между кораблями переброшен трап. Добро пожаловать! На лице капитана Санье такое выражение, будто он сию минуту встречает самых дорогих в своей жизни гостей. Но офицеры, трое солдат, которые перешли к нам на борт, явно не были обмануты этим показным радушием. Офицер был одет почти так же просто, как и солдаты. В отличие от нашей армии, разница в форме между ним и нижними чинами была минимальной. Офицер на довольно приличном английском языке объявил пассажирам и команде, что ничего страшного им не грозит. Корабль зашел в зону боевых действий, и поэтому всего лишь будет произведена проверка судовых и личных документов с целью выявления подданных враждебных государств и грузов, являющихся вражеской собственностью, а также военной контрабандой. Всего-то. Так что волноваться не о чем. Предъявляем паспорта, и те, у кого совесть чиста, улыбаются. Предъявляем паспорта, и те, у кого совесть чиста, улыбаются. Странно, почему он с нами заговорил на английском? Обычно русские дворяне, а офицеры там все дворяне, владеют французским языком так же свободно, как и родным русским. Правда, с тех пор, как четверть века назад наш император соблазнился крымской авантюрой англичан, Французский язык в России стал не совсем в моде, а этот офицер как раз из молодых. И, кстати, что на них за форма? Не припомню, чтобы такая была в русской армии. Так получилось, что я оказался одним из первых в очереди на проверку документов». «Мсье Жюльверн?» — спросил меня офицер, внимательно изучаемый паспорт. «С какой целью следуете в Афины? Желаете написать роман о разгроме британского флота?» «Сказать по-честному я немного оторопел». «Эээ, а с чего вы взяли, что я э, писатель?» «Ну как же, месье!» — усмехнулся лейтенант, возвращая мне паспорт. «Я даже знаю, что вы великий писатель. Кто у нас не знает Жюля Верна? И по фамилии, и в лицо. Кстати, ваш документ в порядке, и вы можете быть свободны». Я решился. Э, месье лейтенант, а одну минуточку? Вы ведь из Юго-России?» сказал я и подумал. «Но почему я не дипломат? Это у них должно быть все гладко». «Да», — коротко ответил русский. Во рту у меня от волнения пересохло. «У меня, месье лейтенант, собственно, поручение от нашего президента Макмагона к вашему правителю-адмиралу Ларионову». Лейтенант улыбнулся. «Тогда, месье, вам лучше отправиться с нами. Мы тут уже закончили свои дела, а дальше Грек справится и без нас. Будем в Константинополе дня через три. Соберите свои вещи и приходите к нам на борт. Каюту мы вам найдем». «Может, и про нас вы что-нибудь напишите». Разговаривали мы с ним по-английски, но в конце нашего разговора лейтенант окликнул часового утрапа и сказал ему несколько слов на русском языке, которые остались для меня непонятными. Оказалось, что это было распоряжение оказать мне помощь в переноске вещей и выделить для меня каюту. Двое коренастых русских солдат, крепких как медведи, помогли мне перетащить мои чемоданы на русский военный корабль, именуемый «Сметливый». Чтобы вы знали с русского языка, это переводится как Тот, кто быстро и правильно думает. Да, кстати, о наших дамах со звезды Марселя. Когда мы отчаливали от прохода, они мне показались немного разочарованными от того, что к ним никто... Ну, вы понимаете. По сравнению с большинством наших изнеженных французов, русские солдаты выглядят идеалом мужчины и воина. И еще. Никогда мне не приходилось столько писать. Просто удивительно, как я оказался популярен у этих людей. Мне пришлось дать автограф всем, от месье Гостева, капитана второго ранга и командира этого загадочного корабля, до самого последнего матроса и солдата. Самое странное заключалось в том, что многие из моих почитателей предлагали мне оставить автограф на моих книгах на русском языке, изданных в России. Неужели там я так популярен? Удивительная страна. 18 июня 1877 года. Вечер. Эдинбург. Владелец рыбацкого Баркаса Роберт Макнейл. Я брел по улице, и настроение у меня было прискверное. Врач, который утром приходил к мэри, тщательно прослушал ее дыхание, долго заглядывал в ее глаза, после чего сказал, что у моей любимой жены открылась чехотка. Его слова ударили меня словно веслом по голове. Это был смертный приговор. Я знал, что чехотка практически неизлечима. Вон, даже особо королевских кровей умирают от этой проклятой болезни. А я ведь никакой не король, а простой рыбак. Неужели я скоро расстанусь со своей милой Мэри? А как быть с нашими любимыми дочурками Джудит и Кэти? Я был в отчаянии. Может, именно поэтому я и не сразу услышал, как кто-то меня окликнул по имени. Лишь после того, как меня окликнули еще раз, я поднял голову и увидел своего старого знакомого. Это был мистер Шульц, коммерсант из Глазго. Несколько раз я оказывал ему услуги, за что он всегда щедро платил. Мистер Шульц был типичным немцем, среднего роста, с округлым пивным брюшком, веселый, всегда улыбающийся. Впрочем, при виде моей мрачной физиономии улыбка мгновенно сошла с его лица. «Что у тебя стряслось, дружище?» — спросил он участливо. «Эх, мистер Шульц», — ответил я. «Дела у меня совсем плохи. У моей мэри врачи нашли чехотку. и помочь ей выздороветь может лишь один Господь. Я перекрестился. «И что, совсем ничего нельзя сделать?» — участливо спросил Шульц. «А что тут сделаешь?» — грустно промолвил я и махнул рукой. «Можно, конечно, уехать с ней в Италию. Говорят, что в тамошнем климате больные чехоткой живут подольше, а некоторые даже выздоравливают. Вот где только мне взять на это деньги, даже если я продам свой баркас и домик в Сент-Эндрюсе? Все равно вырученных денег не хватит на лечение». «Бобби», — мистер Шульц внимательно посмотрел мне в глаза. «Я мог бы помочь заработать так необходимые тебе деньги. Мне нужен человек, который не побоится рискнуть своей шкурой». «Да ради своей мэри я готов залезть хоть в сундук самого Дэвид Джонса», — воскликнул я. «Только скажите, мистер Шульц, что для этого нужно сделать?» «Не бойся, мой друг, ничего такого, за что бы потом тебе было стыдно», — сказал немец. «Помнится, что ты говорил мне как-то, что твоя сестра работает прислугой во дворце Холлеруд? «Да, он работает там», — ответил я. И, как она рассказывала, работа ей там прибавилась. В Холлеруде сейчас живет бедная жена герцога Эдинбургского того самого, которого недавно подло убили эти русские варвары. «Бобби», — ответил мистер Шульц, — «герцог жив, его не убили, он в плену своего зятя, русского императора. С ним обходится как с почетным гостем». Только он очень скучает по своей любимой жене. И надо ему помочь как можно быстрее встретиться с ней. Ты готов поучаствовать в одном деле, которое ускорит их встречу?» «Ну, если все так, как вы говорите», — ответил я, — «то почему бы и нет? А чем я могу им помочь?» «Бобби, твой баркас на плаву?» — спросил мистер Шульц. «Да», — ответил я, — «только далеко на нем не уплывешь». «А далеко и не надо плыть. Завтра с утра надо просто быть у входа в залив». Там нас будут ждать, чтобы передать весточку для жены герцога». «А как те, кто приплывет с этой весточкой, узнают, что мы именно те, кто должен эту весточку получить?» — спросил я. «Ну, это уже моя забота», — успокоил меня мистер Шульц. 19 июня 1877 года. Утро. Две мили к востоку от входа в залив Фертофорд. Роберт Макнейл. Мистер Шульц был аккуратен, как все немцы. Солнце едва взошло, а он уже ждал меня в условленном месте. Я подплыл к пристани на своем баркасе, и он ловко в него запрыгнул. Чувствовалось, что с морем он знаком не понаслышке. Я поставил парус, и попутный ветер помчал нас к выходу из залива. Через два часа мы вышли из залива и стали лавировать, удаляясь от него не более чем на одну-две мили. Мистер Шульц протянул мне цветной пестрый платок, который я должен был поднять на мачте баркаса вместо флага. Именно по этому флагу нас узнают те, кто собирался передать весточку во дворец Холлеруд. Сделав все, что сказал немец, я стал ждать, что будет дальше». «Мистер Шульц», — сказал я, оглядывая пустынное море. «Так где же ваш посланцы? Мы уже тут болтаемся почти час, а я так и не увидел ни паруса, ни дымка». Тот открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент произошло невероятное. То, чего не ожидали ни я, ни он. В паре сотен ярдов от нас море неожиданно расступилось, и на поверхности показалась огромная, лоснящаяся туша, напоминающая гигантского кита. Но это был не кит. Это был огромный подводный корабль из холодного металла, который мог нырять, словно косатка. Сзади из воды торчал неподвижный хвостовой плавник, вертикальный, как у рыбы. На флагштоке, что возвышался над маленькой надстройкой, веры взлетел русский военно-морской флаг с крестом святого Андрея. Он был очень похож на наш шотландский флаг, только у нас белый косой крест на синем поле, а у русских — наоборот, синий крест на белом поле». При виде флага у мистера Шульца неожиданно выступила слеза. Непонятно почему, ведь немец говорил, что он родился и вырос в Луизиане. Я на всякий случай перекрестился и стал читать «Патерностер». Минуту спустя наверху надстройки, возвышающиеся над морем, появились люди. Один из них, по всей видимости, офицер, внимательно посмотрел на нас в бинокль, после чего матросы стали спускать на воду странную лодку, сделанную из какого-то материала, похожего на кожу и надутую воздухом. Потом в нее сели несколько матросов и офицеров в черной форме и странных оранжевых жилетах. Двигаясь без помощи парусов и весел, лодка быстро стала приближаться к моему баркасу. Мы с мистером Шульцем в растерянности смотрели друг на друга. Когда лодка приблизилась к нам совсем близко, офицер крикнул что-то на непонятном мне языке. Мистер Шульц, который, видимо, знал этот язык, ответил ему. Потом, повернувшись ко мне с сияющим лицом, он сказал, «Бобби, это свои, они не сделают нам ничего плохого. Только запомни, о том, что ты сейчас увидел и еще увидишь, никому никогда, никому никогда не рассказывай». июня 7 восемьсот июня 1877 года. Утро. Две мили к востоку от входа в залив фертоф Форд. Старший лейтенант СПН ГРУ Бесоев Николай Арсентьевич. Подходим к Баркасу. Вместе со мной в лодке два матроса Северодвинска и двое их морских коллег из 420 ОРМП. Ребята опасные, как зулингиновская бритва с раскрытым лезвием. Только прикоснись к ним неосторожно, и они такую кровь в ответ пустят. Собственно, из своих я взял на операцию только двоих, предназначенных в няньке к великой княгине. Все дело сделают ребята из морского гру. Моя чуйка подсказывает мне, что надо быстрее все заканчивать. Эта старая британская жаба может со злости пойти на крайности. Внуков она, может, и пожалеет, но вот свою нелюбимую невестку... Она и до этого к ней относилась с плохо скрываемой неприязнью, а теперь, после разгрома под Переем, люто ненавидит. В баркасе двое. Один высокий, худой, с рыжими, всклокоченными волосами, закатив к небу глаза, молится, а другой — полненький блондин, похожий на благопристойного буржуа, со слезами на глазах смотрит то на нас, то на Андреевский флаг над нашим Северодвинском. «Господин Мюллер», — спрашиваю я его, — «вам привет от Игнат Лукича». «Простите, вы ошиблись», — отвечает он. «Я капитан Шульц, а привет должен быть от Николая Павловича». И пароль и отзыв верные. Пока мы подходим еще ближе, Шульц успокаивает своего сопровождающего. Представляюсь, переводя свое звание на местные понятия. «Поручик Бесоев. Войска специального назначения Главного разведывательного управления Югороссии. Здесь по просьбе его императорского высочества цесаревича Александра Александровича». «По просьбе?» Капитан Шульц в удивлении поднял бровь. «Именно по просьбе», — улыбаюсь я. «Капитан, вы уже, наверное, в курсе, что есть Югороссия и где она находится». И куда делась атаманская порта, которая была на ее месте всего две недели назад? В Бакингемском дворце сильно расстроены ее потерей. «Скорбят», — улыбнулся Шульц. Помер близкий родственник, султан Абдулгамид II. «Султан, кстати, жив и здоров», — заметил я. «И находится у нас в качестве почетного гостя, как и герцог Эдинбургский Альфред. Вы разузнали что-нибудь о его супруге?» «Да», — кивнул Шульц. «Ее с детьми под охраной содержат во дворце Холлеруд. Режим содержания относительно свободный для всех герцогиня в трауре по своему погибшему мужу. А стражу представили, чтобы горячие головы из верноподданных королевы не расправились с дочерью русского царя. «А они не боятся поперхнуться новостью, что герцог Эдинбургский жив?» — спросил я, закипая от злости. Шульц, понимающе кивнул. «Боюсь, что есть люди, собирающиеся исправить это досадное недоразумение». «И что, королева тоже в их числе?» — не понял я. «Извините, но я вам не верю». «Она хоть зла и коварна, но она любящая мать, иногда даже слишком». Королева Виктория лишь недавно узнала, что ее сын жив. От нее это тщательно скрывали, — заметил Шульц. А уж планы по устранению герцога Альфреда держатся вообще за семью замками, потому что тогда необъявленная пока война между Россией и Британией превратится в кровавую вендетту. Наверное, кто-то очень заинтересован в том, чтобы Ганноверская династия прекратила свое существование. До Романовых тут никому и дела нет, у бритов свои династические проблемы на кону». «Есть у меня предчувствие, — сказал я, — что ее императорское высочество, великая княгиня Мария Александровна, может внезапно и скоропостижно скончаться. Не дай бог, конечно. В истории Британии были прецеденты. Что тоже поведет Россию и Британию к описанной вами Вендетте?» «Наверное, вы правы», — посерьезнел Шульц. «У меня есть указание выполнять все ваши поручения. Что я должен делать?» «У вас есть свой человек во дворце?» — спросил я. «Нужно передать ее императорскому высочеству письма от ее брата и мужа». Сестра этого человека, Роберта Макнейла, Шульц кивнул на рыбака. «Работает во дворце горничной. Ее зовут Энн. Я выяснял, она имеет доступ к великой княгине». «Что-то он у вас какой-то мрачный», — заметил я. «По-моему, мы ему чем-то не нравимся. Не побежит ли он тут же сдавать нас в полицию?» «Нет, что вы, поручик», — покачал головой Шульц. Просто у парня проблемы, врач нашел у его жены чехотку, а на руках две маленькие дочки. Бедняги нужно срочно раздобыть деньги на лечение, поэтому Бобби в нитку тянется, чтобы где-то их раздобыть. Он готов нам помочь за хорошее вознаграждение. Впрочем, он шотландец из клана Макнейлов. Это горный клан, живущий на гибридах. Среди горцев мало кто скажет хоть одно хорошее слово о нынешней королевской династии англичанах. Они не забыли, как не столь давно их сажали на полгода в тюрьму за ношение килта. К тому же почти все они икобиты, сторонники стюартов, так что им движет не только корысть. «Шотландец и икобит, говорите», — задумался я. «Очень хорошо. Передайте ему, что если все пройдет хорошо, то мы заберем его вместе с семьей в Константинополь, к далекому теплому морю, а там наши врачи смогут вылечить его супругу от чихотки. Это заболевание они неплохо умеют лечить, а дочери его пойдут в школу. Зачем вам это нужно?» заинтересовался Шульц. «Таких, как он в Шотландии, пруд пруди?» «Таких, да не таких», — улыбнулся я. «Во-первых, он уже теперь знает о нашем существовании и было бы неосторожно оставлять его в Эдинбурге. А во-вторых, он может еще нам пригодиться. Я думаю, что шотландцам в скором времени захочется получить свободу». «Хорошо». Шульц хотел было что-то сказать своему спутнику, но вдруг спохватился. «А почему вы сами не объясните ему все?» Пусть он пока не догадывается о том, что я понимаю по-английски. Так надо для дела. Я задумался. И сестру его. И сестру его мы тоже возьмем с собой. В случае успеха никто ничего не должен знать. Кроме того, в случае провала ее ждет арест, тюрьма или каторга. Или вы не знаете англичан? Знаю, как не знать. Шульц повернулся к шотландцу и стал говорить ему. «Бобби, этот добрый господин говорит, что если ты и твоя сестра поможете вернуть супругу и детей бедному герцогу Альфреду, то они заберут с собой твою сестру и тебя с дочками. Бобби, эти господа из Югороссии, Климат там не хуже, чем в Италии, а их врачи умеют лечить чехотку. Лечить, Бобби, а не продлевать на какое-то время существование. И за все они не возьмут ни пенни. Твои Джудит и Кэти пойдут в школу и станут настоящими леди». «Если ты и твоя сестра будете помогать нам, Бобби, вам будет хорошо заплачено». Этот русский офицер дает слово. «Подумай хорошенько, Бобби, готов ли ты идти до конца?» Парень внимательно выслушал мою речь, а потом поднял вверх правую руку и торжественно сказал. «Мистер Шульц, передайте этому офицеру, что я клянусь спасением своей души, честью моего рода, памятью предков, что я сделаю все, что в моих силах». «Я, Роберт МакНейл, готов ради счастья своей семьи и спасения моей любимой мэри отдать свою жизнь без остатка, клянусь», — повторил он. Когда Шульц перевел мне эту фразу, я кивнул и передал разведчику маленький пухлый конверт. «Хорошо, господин капитан, теперь перейдем к делу. Тут письма великой княгини от цесаревича Александра Александровича и герцога Эдинбургского. Как видите, пакет запечатан малой государственной печатью. Значит, и государь в курсе всего происходящего». «Переведите Бобби вот что». Шульц повернулся к шотландцу, который внимательно вслушивался в незнакомую для него речь и приготовился переводить. «Бобби, ваша сестра Эн должна быть крайне осторожна и предупредить...» «О нет, так не пойдет. Кто будет слушать какую-то горничную?» Я достал из кармана блокнот и четким почерком. «Ага, учили нас писать разборчиво, ибо наши каракули обычно не абы кто читает». Написал. «Ваше императорское высочество». Попроситесь завтра на морскую прогулку на яхте вашего мужа вместе с детьми. Если не выйдет, то мы придем за вами в три часа по полуночи. Поручик СПН ГРУ Бессоев. Потом я расписался и пририсовал смешного чертика, высунувшего язык. Это было мое фоксимилие. «Капитан», — сказал я, — «в своем письме цесаревич дает мне рекомендацию, так что вот эту записку ее высочеству надо отдать последней. И скажите горничной, чтобы сожгли все, и записку, и письма. Так будет лучше для их же безопасности». Шульц хмыкнул. «А что, если эту записку перехватят, и вас будет ждать засада?» Я ухмыльнулся. «А мы придем не в три часа ночи, а в одиннадцать вечера. Тихо выведем ее высочество и детишек. Если обнаружим засаду, то при отходе устроим такой кордебалет, что чертям тошно станет. Понятно?» «Вполне», — кивнул Шульц. «Я смотрю, господа из Югороссии, вы очень опасные люди». «Только для врагов», — усмехнулся я. «Встречаемся завтра на рассвете на этом же месте». «Бобби иметь при себе свою семью с одной сменой белья. Больше ничего брать не надо. Его сестра должна быть или на яхте великой княгини, или с вами». «Честь имею, господин капитан». «Честь имею, господин поручик», — ответил Шульц, и лодка с баркасом стали расходиться в разные стороны. 17, 5 июня седьмого года. Полдень. Санкт-Петербург. Аничков дворец. Герцог Сергей Максимилианович Лихтенбергский До Санкт-Петербурга я домчался всего за двое суток. Сейчас я с трудом могу вспомнить подробности своего путешествия. По именному рескрипту государя к моему вагону на узловых станциях цепляли уже заправленные водой и загруженные углем паровозы, которые тут же срывались с места и на максимальной скорости мчались все дальше и дальше на север. И вот, наконец, Санкт-Петербург. У Николаевского вокзала меня уже ждала карета, которая в один момент довезла меня до Аничкова дворца. Я поднялся по широкой мраморной лестнице, вошел в кабинет цесаревича и увидел там встревоженную и одновременно обрадованную цесаревну Марию Федоровну. Рядом с ней стояли двое ее сына — девятилетний Николай и шестилетний Георгий. «Серж, я так рада тебя видеть!» — воскликнула Минни. «Скажи мне, что с Сашей? Как он себя чувствует? Все ли у него в порядке?» Я читала в газетах, что он лично участвовал в разгроме британской эскадры, подло напавшей на корабль, на котором Саша приплыл в гости к моему брату, греческому королю. Напасть на корабль под российским флагом без объявления войны — это ужасно, просто какое-то дикое варварство. «Дорогая Минни», — ответил я, — «ни о чем не беспокойся. Всего лишь два дня назад я оставил твоего супруга и моего кузена, живого и здорового, в лагере русских войск на Дунае». А в том бою я тоже участвовал. Точнее, стоял рядом с Сашей и смотрел, как моряки крейсера «Москва» топят британские броненосцы. Бой закончился так быстро, что мы не успели даже удивиться. Кстати, я привез тебе пакет от Саши. Там есть для тебя письма и еще кое-что. Я протянулся Соревне за сургученный пакет, в котором лежали письма от цесаревича и пачка цветных фотографий. По его просьбе, очаровательная Ирочка, тут мое сердце предательски дрогнуло, и образ Амазонки из будущего на мгновение появился как живой перед глазами. сфотографировала цесаревича на палубе Москвы. Александр, облаченный в бронежилет, в солнцезащитных очках, гордо позировал на фоне захваченного спецназовцами британского военного транспорта. А на другой фотографии он был запечатлен рядом с мокрым и жалким герцогом Эдинбургским, которого перед этим которого перед этим выловил из воды вертолет. Мини с удивлением разглядывала снимки. Она никогда раньше не видела таких четких и красивых фото, а уж тем более цветных. Увидев знакомое лицо, она удивленно воскликнула. «Серж, а это кто?» «Он удивительно похож на Фредди, младшего брата мужа моей сестры Александры». Я гордо улыбнулся. «А это он и есть. Альфред — герцог Одинбургский. Он командовал одним из британских броненосцев, напавших на нас. Ему, в отличие от многих, повезло, он остался в живых. Сейчас Фредди гостит у своего тестя государя императора Александра II». «То есть он в плену?» — быстро сообразила цесаревна. Я покачал головой. Если Российская империя не находится в состоянии войны с Британской империей, то о каком плене может идти речь? Тут скорее что-то вроде домашнего ареста, который продлится, пока не закончится разбирательство с Перейским инцидентом. Кстати, Альфред – человек военный, должен был быть готов к подобным ситуациям. А вот по какому праву королева Виктория содержит под домашним арестом жену Альфреда и трех ее детей? Что, только лишь потому, что та дочь российского императора и сестра наследника престола? «Как королева решилась на такой мерзкий поступок?» — воскликнула Минни. «Она лишила свободы Марии и трех ее крошек? Какая дикость! Какое средневековое варварство!» «Именно так», — ответил я. Но Саша решил выручить любимую сестру из неволи. Подробности того, что он хочет сделать, я пока не буду тебе рассказывать. Но когда я получу на это соответствующее соизволение от государя, то обязательно все тебе поведаю. А пока прочитай вот это письмо. В нем Саша и государь просят тебя помочь им в одном деликатном деле. Минни распечатала письмо мужа, отошла с ним к окну и стала с волнением читать строчки, написанные так хорошо знакомым ей почерком. А я тем временем дал посмотреть фотографии изнывающим от любопытства Ники и Жоржи. Они схватили пачку и, вырывая друг у друга снимки, стали разглядывать фото, на которых был запечатлен их любимый папа. Как гордо сказал маленький Георгий, он воюет на войне и бьет турок и англичан. Несколько минут были слышны только их радостные и удивленные вопли. Цесаревна тем временем внимательно перечитала письмо. Несколько минут постояла в задумчивости, наблюдая в окно, выходящее в парк за гуляющими там людьми. Потом она повернулась ко мне и спросила: Серж, когда надо ехать в Копенгаген? Я ответил, как говорят наши новые друзья еще вчера. Короче, Мини, чем быстрее, тем лучше. Цесаревна гордо вскинула голову. Тогда завтра, Серж, можете на меня рассчитывать? 18, -е, 6. -е. Июня 1877 года. Утро. Балтийское море. Борт императорской яхты «Держава». Герцог Сергей Максимилианович Лихтенбергский. Из Кронштадта мы вышли в море на трехмачтовой колесной яхте «Держава». Построенная всего шесть лет назад, она выглядела нарядно. Позолоченный двуглавый орел на носу и черный корпус контрастировали с белыми трубами и надстройками. Рядом с державой дымил новенький, только что вступивший в строй броненосец Петр Великий. По мнению специалистов, в том числе и зарубежных, это был сильнейший корабль в мире. Четыре 12-дюймовых орудия в двух башнях и 14-дюймовая броня бортов, башен и казематов делали его грозным противником. Такой корабль может с успехом вести бой с двумя, а то и тремя британскими броненосцами. Конечно, ему было далеко до ракетных кораблей Югороссии, но... Как говорят в народе, за неимением Гербовой пишут на обычной. Тем более, что корабли из будущего при встрече с Петром Великим могли бы, фигурально говоря, снять шляпу, поклониться и сказать «Здравствуй, дедушка». А дедушка еще молод и пока что могучий. Да, у нас он пока один, а у англичан броненосцев куда больше, чем три. Но еще не вечер. Будет и у Российской империи могучий океанский флот. По официальной версии, Петр Великий сопровождал яхту державы с цесаревной и ее сыновьями на борту. Жена наследника Российского престола соскучилась по маме и папе и решила навестить их. А в Копенгагене у броненосца неожиданно обнаружатся какие-нибудь неполадки в механизмах. И для их исправления Петр Великий встанет в ремонт у стенки недавно открытого там судостроительного завода «Мурмейстер Огвайн». Там он может ремонтироваться столько, сколько нужно для того, чтобы датчане почувствовали себя в безопасности. Помня о двух бандитских нападениях британцев на Копенгаген в начале века, они весьма болезненно относятся к возможности повторения подобных событий. В пути, предварительно взяв Сминни слово, что ни одна живая душа об этом больше не узнает, я рассказал ей об эскадре наших потомков из далекого 21 века, об их могуществе и о чудесах их техники, фотографии летающих аппаратов. След за потомками мы тоже начали называть их самолетами и вертолетами. Боевых бронированных машин солдат с неизвестным доселе оружием очень удивили цесаревну. А я продолжал ей рассказывать о радиостанциях, с помощью которых можно разговаривать со своим корреспондентом на любом расстоянии. Одна такая хранилась в тщательно охраняемой каюте державы. О чудесах медицины будущего и еще о многом другом. Не выдержав, я признался Мини в своей любви к очаровательной Ирине. Девушки, гордые, как королева, прекрасный, как афродиты и храбрый, как амазонка. Минни, любопытная, как все женщины, попросила показать фото Ирины. Я с трепетом дал ей снимок, на котором моя ненаглядная, в коротенькой юбке выше колен и в обтягивающей блузке, улыбалась мне, держа в руках свой неразлучный фотоаппарат. Минни была поражена не только красотой Ирины, но и вызывающей откровенностью ее наряда, которая, тем не менее, не делала ее вульгарной. Так в разговорах и обсуждениях мы не заметили, как минули двое суток плавания, и мы подошли к датским проливам. На горизонте показался Копенгаген. Минни с нежностью смотрела на красоты мест, где прошли ее детство и юность. Она с нетерпением ожидала встречи с родителями, ведь им надо рассказать так много важного и удивительного. 20 июня 1877 года. Полдень. Константинополь. Дворец Далма Бахче. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Жизнь моя повисла между Константинополем и ставкой царя в зимнице. Наверное, больше всего времени я проводил не на земле, а в салоне вертолета, пытаясь сделать несколько дел сразу. Вот и сегодня днем, только прилетев из Болгарии, я забежал во дворец Долмабахче, бахче чтобы встретиться с комендантом Константинополя Никитиным Дмитрием Ивановичем и порешать некоторые вопросы. Дело в том, что благородное дело идеологической обработки своего и вражеского населения пора ставить с на индустриальную основу. Разговоры об организации стационарной телестудии считаю преждевременными, а вот официального печатного органа Юго-России нам крайне не хватает. Зарезанная на корню телестудия по проекту должна была служить для внутреннего употребления и как агиторган для тех из хрона аборигенов, кто попадет в число посвященных. Это господин Лосев растарался. Что делать не начинаем, все время у РТ получается. Идея, в принципе, верная, но для нее у нас пока ничего нет, кроме некоторого оборудования на кораблях и имущества съемочной группы. И главное, нет сколько-нибудь значительного количества телевизионных приемников. Тут бы лучше о радио подумали, ибо этот проект реально воплотить лет за 5-7. А необходимо нам центральная газета типа юго время» или «Вести Юго-России». Название окончательно еще не выбрали. И при ней информационное агентство, которое снабжает другие европейские издания оперативной и злободневной информацией, начнет информационное наступление по всем направлениям. «Хватит нам отсиживаться в окопах». Своевременность создания газеты и информагентства подтвердил и разговор между Верещагиным и его другом Скоболевым. Василий Васильевич быстро идет на поправку и уже самостоятельно, опираясь на тросточку, совершает небольшие прогулки по саду бывшего султанского дворца. С собой он берет этюдник и, пользуясь хорошей погодой, делает наброски будущих картин. Сюда же, в сад, делая небольшой перерыв в изучении военной истории XX века, обычно приходит и генерал Скоболев. Скажу прямо, генерал оказался настоящим трудоголиком. За относительно короткое время он успел освоить кучу учебной литературы по стратегии и тактике массовых армий. Он сделал кучу выписок, а тактические схемы и таблицы из этих учебников мы откатали ему на ксероксе. Переговорив с Никитиным по поводу выделения для информагентства помещений во дворце, я решил немного прогуляться по дворцовому саду. Проходя по дорожке в тени вековых платанов, я случайно услышал обрывок разговора между Верещагиным и Скоблевым. Художник и генерал мирно сидели на лавочке и о чем-то яростно спорили. Прислушался. Ну, как всегда. О чем могут спорить между собой двое русских? О смысле жизни и судьбах мира, не иначе. И точно, между других слов, я услыхал такое знакомое всем нам слово «социализм». Так-так... Неужели кто-то из наших решил разагитировать людей из XIX века и тайком основал в Константинополе подпольный обком КПРФ? Оказалось, что все намного проще. Василий Васильевич спорил с Михаилом Дмитриевичем о теории социализма, которая уже в то время была популярна среди так называемой прогрессивной интеллигенции. Я спросил у спорящих разрешений и, тихонько улыбаясь, присел рядом с ними на лавочку. Василий Васильевич продолжил начатый ранее разговор. «Нельзя отрицать того факта, что все другие вопросы нашего времени бледнеют перед вопросом социализма, который надвигается на нас, словно молниеносная громовая туча». «Как понимаете вы движение социалистов и анархистов?» спросил генерал Скоболев. «Честно говоря, я не совсем понимаю цели адептов этих движений. Чего они хотят? Чего стремятся достигнуть?» «Прежде всего, люди эти являются противниками международных войн», ответил Верещагин. Затем их оценка искусства весьма ограничена, не исключая и живописи. Так что, если они когда-нибудь заполучат власть в свои руки, то мы с вашими стратегическими соображениями и я с моими картинами оба будем немедленно сданы в архив. Понимаете ли вы это? «Да, я понимаю», — ответил Скобалев. «Я отныне намерен бороться с ними, но, уважаемый Василий Васильевич, не сгущаете ли вы краски?» «Нет», — решительно сказал Верещагин. «Я не заблуждаюсь и ничуть не преувеличиваю опасность этого явления. Обществу серьезно угрожает в близком будущем огромная масса, насчитывающая миллионы людей. Это люди, бывшие из поколения в поколение, в течение целых столетий на краю голодной смерти, нищенские одеты, живущие в грязных, нездоровых кварталах, бедняки и такие люди, у которых нет ни кола, ни двора, либо совсем обездоленные». «Хорошо, кого же следует винить за их бедность?» – спросил Скоблев. «Разве не сами они виноваты в ней?» «Нет», — ответил Верещагин, «было бы несправедливо взваливать всю тяжесть вины на них. Гораздо вернее, что общество в массе своей более виновно в их положении, чем они сами». «Ай да, Василий Васильевич», — подумал я, «еще немного, и он начнет цитировать манифест Карла Маркса. Он уже почти 30 лет как написан». И я решил немного спровоцировать Верещагина, спросил у него. «А есть ли какое-либо средство выйти из этого положения?» «Разумеется», — ответил тот. «Христос, наш учитель, много веков назад указал на то, как богатые и сильные мира могут помочь делу, не доводя до революционного шага, не производя переворота в существующем общественном порядке. Если только они серьезно позаботятся о несчастных, это, несомненно, обеспечило бы за ними безмятежное наслаждение всею умассу их богатств. Но в настоящее время мало надежды на мирное решение этого вопроса. Разумеется, благоденствующие классы предпочтут остаться христианами только по имени. Они все будут надеяться, что паллиативные меры достаточны для улучшения положения. Или же, думая, что опасность еще далека, они не пожелают сделать больших уступок, и нищие и бедняки, прежде готовые на соглашение, очень скоро не захотят принять предложенного им подаяния». «Чего ж хотят они?» – спросил своего друга генерал Скоболев. «А хотят они, дорогой Михаил Дмитриевич». не больше, не меньше, как уравнение богатства в грядущем обществе. Они требуют материального и нравственного уравнения всех прав, занятий, всех способностей и талантов. Как я уже сказал, они стремятся разрушить все основы существующего общественного строя. А в новоосвещенном порядке вещей они стремятся открыть действительную эру свободы, равенства и братства взамен теней этих высоких вещей, как бытует при нынешнем миропорядке. Я вовсе не думаю входить в рассуждения по поводу этого предмета. Я не имею претензий доказывать, насколько эти притязания справедливы или несправедливы, насколько они разумны или нелепы. Я констатирую только факт, что существует глубокая бездна между прежними криками о хлебе и резко формулированными требованиями нынешнего времени. Очевидно, аппетит народных масс увеличился сравнительно с прошлыми столетиями, и счет, который они намерены предъявить к уплате, будет немалый. «От кого потребуется уплата по этому счету?» — поинтересовался я. «Вероятнее всего, от общества», — ответил Василий Васильевич. «Будет ли это сделано добровольно?» — снова спросил я у нашего художника, который, как оказалось, разбирается не только в красках и холстах. «Очевидно, нет», — кратко ответил Верещагин и, поморщившись, потёр свою раненую ногу. «Следовательно, будут осложнения, споры и даже гражданские войны?» — продолжал я допытываться у милейшего Василия Васильевича. «Разумеется, будут серьезные осложнения». Они уже бросают свои тени в форме беспорядков социалистического характера, то здесь, то там. В Америке, весьма вероятно, беспорядки эти не так велики или менее заметны, но в Европе, во Франции, в Бельгии, например, они, беспорядки, принимают грозный вид. «Бедный Василий Васильевич», — подумал я, — «к сожалению, вы даже не подозреваете о том, что самые большие беспорядки грянут в России». «Кто победит в этой борьбе?» — спросил генерал Скоболев. «Михаил Дмитриевич», — ответил Верещагин. Вы, наверное, помните слова Наполеона, утверждавшего, что победа всегда останется за крупными батальонами. А это значит, что победят уравнители. Число их будет весьма велико. Кто знает человеческую природу, тот поймет, что все, кому не придется терять много, в решительный момент присоединятся к тому, кому терять нечего. Вообще полагаю, что опасность еще не неизбежна. Но насколько я в состоянии судить, близость опасности не одинакова в различных государствах. Франция, например, это многострадальная страна, которая вечно производит опыта на самой себе, будь то в области социальных или научных вопросов или в области политики, ближе всех остальных к роковому перевороту. За ней следуют Бельгия и другие государства. Весьма вероятно, что даже нынешнее поколение будет свидетелем чего-либо серьезного в этом отношении. Что же касается до грядущих поколений, то нет сомнения, что они будут присутствовать при полном переустройстве общественного порядка во всех государствах. «Да-с», — подумал я, — «а ведь Верещагин, как его однофамилец из белого солнца пустыни, и не подозревает, что плывет на баркасе под названием «Россия», в трюме которого догорает фитиль, и вскоре все судно взлетит на воздух». А тот тем временем продолжал вдохновенно вещать. Претензии социалистов, а в особенности анархистов, и возбуждаемые ими беспорядки производят повсеместно огромную сенсацию на общество». Но едва эти беспорядки подавляются, как общество вновь впадает в обычную безучастность, и никому и на мысль не придет, что факт чистоты таких тяжелых симптомов, повторяющихся с таким постоянством, сам по себе есть признак нездорового состояния общества. Дальновидные люди начинают понимать, что паллиативные меры не приведут ни к чему, что перемена правительства правителей не окажет также ни малейшей пользы, и что остается лишь ждать случайных движений в образе действий враждующих партий, В энергической решимости со стороны благоденствующих классов не делать уступок и в энергической решимости пролетариев мужественно и настойчиво идти к намеченной цели. Богатым остается утешать себя только тем фактом, что уравнители не имели еще времени организовать свои силы для успешной борьбы с обществом. Это верно до известной степени. Но хотя дело продвигается медленно, уравнители все время заняты усовершенствованием своей организации. А с другой стороны, можем ли мы сказать, что общество достаточно хорошо организовано, чтобы не страшиться нападения? «Так кто же все-таки эти признанные официальные защитники общества?» – спросил я у Верещагина. армия и церковь?» – последовал уверенный ответ. «Но, предположим, настанет день, когда священнослужители окончательно потеряют влияние на народ, когда солдаты опустят долу жерла своих пушек. Где же общество найдет себе тогда оплот?» «Неужели у него не будет более никакой защиты?» С волнением спросил генерал Скоболев. «Разумеется, у него есть такая защита, и это не что иное, как талантливые люди в науке, литературе, в искусстве и во всех его разветвлениях. Влияние его малозаметно и не ощущается резко, но оно очень велико. Можно даже сказать, что влияние его на умы, на сердца и на поступки народов Громадно, непреодолимо, не имея себе равного. Искусство должно и будет защищать общество тем с большей заботливостью и тем с большим рвением, что его служители знают, что уравнители не расположены отвести им то почетное и достойное положение, которое они занимают теперь, так как, по мнению уравнителей, добрая пара сапог полезней хорошей картины, статуи или хорошего романа. Люди эти открыто заявляют, что талант – роскошь, что талант – аристократическая привилегия, а потому талант следует сбросить с его пьедестала до общего уровня, принцип, которому мы никогда не подчинимся. Не станем обманывать себя». Появятся новые таланты, которые постепенно приспособятся к новым условиям, если только такие условия возьмут перевес, и, быть может, произведения их выиграют от этого. Но мы никогда не признаем принципа всеобщего разрушения и переустройства, если такой принцип не представит за себя другого основания, кроме хорошо известного положения. Уничтожим все и расчистим почву, а что касается до переустройства, так уже увидим впоследствии. Появившаяся в саду сестра Милосердия, уже хорошо знакомая мне Мерседес, прервала наш затянувшийся разговор. «Мсья Верещагин!» — крикнула она по-французски. «Вам пора на перевязку!» Василий Васильевич с извинениями попрощался с нами, после чего заковылял вслед за Мерседес. А я все смотрел ему вслед и думал, что очень жаль, что рассуждения о грядущих революциях и гражданских войнах где-то во Франции или Бельгии Умнейший Василий Васильевич мало обращает внимание на то, что творится в нашем Отечестве. Что в России только треть новорожденных доживают до взрослого возраста, а больше половины крестьян регулярно голодают. Что машина выкупных платежей, запущенная нынешним императором, досуха выжимает деревню, а деньги, полученные из заложенных имений, помещики с легкостью необыкновенной прогуливают в Ницце и Баден-Бадене. Именно поэтому Югороссия всегда будет только рядом с Россией. но не интегрируется в нее. Именно поэтому мы должны быть готовы к боям, как на внешних, так и на внутренних фронтах. Надо будет попозже отловить Василия Васильевича и провести с ним беседу на эту тему с глазу на глаз. А мы с генералом Скоболевым еще долго сидели на лавочке, продолжая беседу. Только на этот раз не на философско-политические темы, а на чисто прикладные. О том, как должны действовать массовые армии, об их комплектовании и обучении и необходимости в новых условиях поголовной грамотности призываемых на военную службу крестьянских парней. 20 июня 1877 года. Шотландия. Дворец Холлеруд на окраине Эдинбурга. Герцогиня Эдинбургская Мария Александровна. Сказать, что я была зла и расстроена, это значит ничего не сказать. Меня, дочь русского царя, супругу сына британской королевы, держат в заперти, словно лондонскую воровку, пойманную констеблем за кражу кошелька в Сити. И раньше свекровь эта злая и сварливая старуха недолюбливала меня, третировала, старалась уязвить и обидеть, А ведь я не нищая бродяжка, которую из милости пригрели в уважаемом семействе. Между прочим, папа в качестве приданного единовременно подарил нам с Фредди сто тысяч фунтов и ежегодно посылал нам пособие в 20 тысяч фунтов. И все равно королева смотрела на меня с презрением. А ведь она в свое время была влюблена в моего отца и была готова выйти за него замуж. Папа надо было только намекнуть, и королева, согласно этикету, предложила бы разделить с ней ложе. Правда, тогда папа не стал бы русским царем. И слава богу, что это не случилось. Не хотела бы я, чтобы у меня была такая злая мать. Как она бронит и унижает своих детей. Бедный Фредди. Тут я не выдержала и заплакала. Мне уже сообщили, что корабль «Султан», на котором он был командиром, потопили во время сражения с русскими кораблями у Афин, и судьба Фредди неизвестна. Именно после этого сражения королева окончательно впала в ярость и отправила меня под охраной в этот дворец. Правда, стараясь соблюсти внешние приличия, мои охранники не слишком назойливы. Они следят за моей перепиской и сопровождают меня и моих крошек во время прогулок в парке. Но я все равно чувствую их незримое присутствие. Вот и сейчас эта отвратительная миссис Уильсон крутится вокруг меня, задавая самые идиотские вопросы. «А мне хочется побыть одной». Увидев, что я плачу, миссис Уилсон своим скрипучим голосом стала наставительно говорить мне о том, что я не должна себя так вести, что от моего печального вида могут расстроиться дети, и что это не просто дети, а внуки нашей обожаемой королевы, которая их так любит. Мне от ее нравоучений стало еще хуже. Я не выдержала и разревелась. Старая ведьма с довольной улыбкой вышла из спальни. Через пару минут в комнату зашла служанка Н. Молодая и рослая девица, которая мне нравилась своим неунывающим характером и любовью, с которой она возилась с моими крошками. Ее, видимо, прислала миссис Уилсон. Эн принесла мокрое полотенце и стала обтирать мое заплаканное лицо. При этом она тихим голосом ласково приговаривала, что не надо расстраиваться, все будет хорошо, что неприятности мои непременно закончатся, и я снова буду счастлива. От этих слов, как ни странно, я снова расстроилась. Слезы опять побежали по моему лицу ручьями. И Эн, вздохнув, взяла меня под руку и предложила пройти в туалетную комнату, где я смогла бы привести себя в порядок. А вот там-то и произошло то чудо, о котором я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. В туалетной комнате Эн неожиданно приблизила губы к моему уху и прошептала. «Ваше Величество, не беспокойтесь, вы скоро будете дома. Ваш муж жив и ждет вас. У меня есть письма от вашего батюшки, брата и мужа. Только прошу». Будьте осторожны, если кто-нибудь узнает об этих письмах, ваша жизнь и жизнь ваших крошек окажется в опасности. С этими словами Энн приподняла верхнюю юбку и достала из кармашка, пришитого к нижней юбке, пухлый пакет. Я схватила его. Он был опечатан печатью с двуглавым орлом. В нем находилось три конверта, на которых я увидела свое имя, написанное хорошо знакомыми почерками отца, брата и мужа. Н подошла к двери туалетной комнаты жестом, показав мне, что она будет стоять на страже и подаст мне сигнал об опасности, если кто-то попытается войти. А я расцеловала присланные мне письма моих любимых, потом вскрыла их и стала читать. Папа написал мне, что наши друзья, победившие турок и оказавшие огромную помощь нашему государству, сделают все, чтобы вызволить меня и моих детей из неволи. Для этого я должна делать все, что мне скажут люди, которые доставят мне это письмо. Примерно то же самое писал и брат. а Фредди сообщил, что он жив и здоров, что по-прежнему любит меня и с нетерпением ждет нашей встречи. Прочитав эти письма, я снова заплакала, на этот раз уже от счастья. Я хотела оставить эти письма у себя, но Энн сказала, что это очень опасно, и снова спрятала их в свой потайной карман. Потом она еще раз протерла мое лицо мокрым полотенцем и накапала мне успокоительных капель. Припудрив у зеркала нос, покрасневший от слез, я вышла из туалетной комнаты. Миссис Уильсон, гулявшая по галерее неподалеку, посмотрела на мое зареванное лицо и, как мне показалось, желчно ухмыльнулась. «Ну ладно, миссис, посмотрим, кто будет смеяться последним». Вечером Эн зашла в мою комнату, чтобы забрать детей для купания. В туалетной комнате уже стояла ванна с подогретой водой. Во время купания детей Эн шепнула мне, что наши друзья просят, чтобы я уговорила своих охранников разрешить мне совершить прогулку на морской яхте, принадлежавшей моему мужу. Эн посоветовала мне немного покапризничать, снова поплакать, притворно, естественно, и уговорить представленного ко мне майора Смита дать добро на морскую прогулку. Яхта пройдет по заливу Ферто форт и отправится к рыбацкому поселку Сент-Эндрюс, где расположены живописные пляжи и открываются красивые виды на скалы и луга Шотландии. Выкупав детей, Эн помогла мне отнести их в детскую. Малютку Викторию Милиту, у которой резались зубы, из-за чего по ночам она часто просыпалась и плакала, я взяла с собой в спальню. июня 21.09.1877 года. Утро. Там же. Герцогиня Эдинбургская Мария Александровна. Я не спала всю ночь. И не потому, что дочка дважды просыпалась, и мы с няней, которая прибегала в спальню на ее плач, с трудом успокаивали ее. Я все время думала о письмах, что передала мне Энн. Порой у меня появлялась мысль о том, что это, возможно, очередная пакость моей свекрови, и что меня провоцируют на побег, чтобы таким способом избавиться от меня. Но я прекрасно помнила почерк отца, брата и мужа. Письма, несомненно, были написаны ими». Я не представляла, как наши друзья сумеют вызволить меня с моими крошками с яхты. Ведь на ней есть хорошо вооруженная команда, которая, конечно, окажет любому, кто попытается нас выручить, отчаянное сопротивление. В этом случае могли пострадать дети. Эту возможность наши друзья должны были предусмотреть. Но, судя по уверенному тону писем папа, он считал, что все будет в порядке, и наши друзья отлично справятся со своим делом». Утром я вышла из спальни с красными от недосыпа глазами и отвратительным настроением. Миссис Уилсон, увидев мою физиономию, озабоченно посмотрела на меня и воздержалась от обычных для нее нравоучений. А после завтрака в парке ко мне подошел майор Смит и поинтересовался моим самочувствием. Я ответила ему, что, дескать, тревожные думы о судьбе мужа и капризы детей довели меня до нервного истощения, поэтому я хотела бы немного отвлечься и совершить небольшую прогулку на яхте мужа. В свое время мы, будучи в Эдинбурге, не раз ходили на ней под парусом вдоль живописных берегов Шотландии. Возможно, что день, проведенный на корабле, свежий морской воздух и общение со служивцами моего любимого мужа помогут мне успокоить нервы. Майор Смит подозрительно посмотрел на меня, потом попросил время на обдумывание моего предложения и ушел. Через четверть часа я увидел его отъезжающим на двуколке в сторону Эдинбурга. Не знаю, кому он докладывал и с кем он обсуждал вопрос о моей прогулке, но результатом его визита в Эдинбург стало разрешение мне совершить однодневный морской вояж вдоль шотландского побережья. При этом майор Смит добавил, что от разных случайностей, при этом он выразительно посмотрел на меня, нашу яхту будет охранять бриг береговой охраны. «В случае опасности он окажет вам помощь», — сказал майор. Море, знаете ли, ненадежные стихии, от которой можно ожидать все, что угодно. Смит добавил, что наше путешествие состоится завтра утром. Известие о Бриги, который должен был нас сопровождать, в очередной раз испортило мое настроение. Но с которой я умывала перепачканных детей после их прогулки по парку, шепнула мне, что все будет хорошо. Узнав, что наше морское путешествие на яхте назначено на завтра, она стала вдруг серьезной и заспешила побыстрее закончить все дела. Через час я увидела ее, шагающей по дороге в сторону Эдинбурга. Неожиданно у меня защемило сердце. Я почувствовала, что план по нашему освобождению начал действовать, и в нем мне и моим крошкам отведено место в зрительном зале. 22, июня седьмого года. Утро. Залив Фертофорд. По блестающей глади залива бесшумно скользит королевская яхта Альберта. Погода сегодня чудо, как хороша. Светит солнце, кричат чайки, умеренный ветер веет морской свежестью. Яхта легко и плавно идет под парусами. Порыв котлах не разводят, чтобы дым из трубы не мешал пассажирам наслаждаться соленым воздухом, дующим с моря. Милях в двух от яхты, тоже под парусами, идет винтовой брик таможенной службы скаут. Впрочем, сегодня он не выслеживает кэчей, и люгеры контрабандистов. Капитану Брига поручено наблюдать за королевской яхтой и в случае попыток захватить ее каким-либо судном, пусть даже простой лодкой, не задумываясь пустить в ход четыре небольшие пушки, стоящие на верхней палубе. Но никто не нарушает давно заведенный порядок, пытаясь помешать отдыху августейших особ. Пара кораблей, белее парусами, уходит все дальше и дальше в море. Все благостно и безмятежно. В такую прекрасную погоду, конечно же, не может случиться ничего плохого. В носовой части яхты стоят две женщины – госпожа и служанка. Служанка одета в яркую красную юбку и ослепительно-белую блузу. Она держит на руках полуторагодовалую девочку – Марию. Самая младшая, восьмимесячная Виктория Милетта, на руках у любящей матери. Альфред-младший, которому еще не исполнилось и трех лет, одной рукой держится за юбки матери, другой – за руку служанки. За непоседливым мальчуганом надо следить в оба. Не дай бог он неожиданно побежит к планширю, чтобы полюбоваться на бегущую волну. Так и до беды недалеко. Великая княжна Мария Александровна, привыкшая в России на ногах выстаивать многочасовые церковные службы и не менее многочасовые светские придворные приемы, удивляется изнеженности англичан, которые даже в соборе предпочитают сидеть на скамьях, ворча на жесткость и неудобство. Британский собор более похож на театр, чем на храм Божий. Эти господа даже просто на ногах не могут постоять перед Богом, что уж говорить об остальном. Внезапно служанка Н. как бы невзначай касается локтем руки своей госпожи. «Ваше королевское высочество, кажется, начинается».